Глава 17. Даниил отвёз Зою домой, но по дороге вопросов никаких не задавал. Просто ехали молча. Зоя не стала нарушать молчание, а Даниил что-то размышлял. Когда уже почти подъехали, он заговорил. Зои Николаевна, получается, это Оксана та первая всё сделала. Ох, Даниил, сложилось у меня впечатление, что тут два человека работали. Оксана и ещё кто-то. Подклад в двух местах был. Да, и один направлен на вас, чтобы сердце у вас болело и рвалось как Сане, а другой уже профессионально сделан на проблемы с бизнесом. Вот и прошу, не только Оксану не пускать на работу, а, как я и сказала, карантин объявить. Мне через пару дней и закреп нужно будет сделать и защиту на вас. Вот, какой я, оказывается, востребованный. Сразу двое. А можно как-то защититься от всего этого? Я же сказала, что через 2 дня поставлю вам хорошую защиту, чтобы ни одна попытка больше не увенчалась успехом. Так что у вас налаживаются отношения. Вроде шло к тому, но вот в последнее время было никак. Она меня начала избегать. Если нравится она вам, наладится всё, улыбнулась Зоя. Интересная она, необычная, не такая, как все. И я хотел бы узнать о ней больше, ответил Данил. Вот и узнаете, время будет. Они уже подъехали и сидели в машине, заканчивая разговор. Поговорили еще о пустяках. Он спросил Зою, нравится ли ей жить в центре. Она сказала, что не хватает парка, а так ей нравится гулять по мостовой, любоваться на витрины. Поговорили минут десять, и Зоя поспешила домой. Ей дом должен был дать ответ насчет того парня. Было интересно, что с ним не так. Это не обычный подселенец, а она пока чувствует все на уровне подсознания – Самих знаний ей не хватает. Сейчас она, как та Вероника, имеет поверхностные бытовые знания, а так хочется идти дальше. Ну, научилась она открывать портал из квартиры, а в квартиру может попасть только с помощью клубка. Научиться бы открывать портал с любого места в квартиру. Она пришла домой, рассказала своим о том, как сегодня прошёл день очистки офиса Данила. Потом ждала, что ей дом расскажет. А дом рассказал ей, что парень этот, в принципе, их системы, но он еще не совсем определился, а подселенец этот и не совсем подселенец, а скорее его страж, чтобы не выпили его раньше времени. По его крови и по его дару он относится к их системе, но может выбрать любое направление, это его право. А кто его учить должен? Подселенец и направит его к тому, кто будет учить. Мак из него должен получиться сильный, если не откажется учиться. Он должен послезавтра прийти ко мне за ответом. Что мне сказать ему? Что сказать? Что он Мак и что его направят к учителю. Остальное ты говорить не должна, не имеешь права. Ты можешь сбить его с его дороги. Я поняла, уважаемый дом, Зоя задумалась. Потом опять 2 часа учёбы и сон. Она хотела поговорить с дочкой по Скайпу, но так как приехала домой очень поздно, решила перенести разговор на завтра. Внучка Аннушка уже сидит сама. Ближе к обеду позвонил Даниил и пригласил пообедать. В кафе он рассказал, что Оксана сегодня не вышла на работу, передала, что заболела, и её забрала скорая. А вот с самого утра к ним рвалась женщина, просила охрану пропустить, совала охраннику деньги. говорила, что забыла важные документы, и ей нужно срочно их забрать. Охранник мной был предупреждён и смотрел, чтобы женщина не попала внутрь. Так она чуть драку не начала. Пришлось вызывать наряд полиции и отвозить её в участок. Это она этот подарок оставила, что вы вчера сжигали? спросил Данил. Да, по-видимому, она. И Оксана. Завтра вечером я поставлю вам защиту, а то много появилось охотчих навредить. Где-то вы раньше проштрафились? Да, было раньше. Я даже чуть в тюрьму не попал. Вовремя одумался. Вот вас и дали мне для защиты. А всё может быть, улыбнулась Зоя. Вечером она выкроила время и пообщалась с дочкой. Доченька, я хотела тебе кое-о чём рассказать. Давно собираюсь, но никак не решусь. Я слушаю тебя, мамуля. Я тебе рассказать хочу, что я живу в этой квартире не просто так. Оказывается, у меня есть дар. И я учусь его использовать. В смысле дар. Какой дар? Глаза у дочки стали круглыми. Но, ведь моя, смущённо понизив голос, ответила Зоя. Мам, это правда? Это здорово. А что ты умеешь? Дочь была в восторге. Такой реакции от дочки Зоя не ожидала, если честно. Зоя начала рассказывать, что умеет варить зелье, умеет снимать порчу и привороты, сейчас учится перемещаться. Перемещаться прикольно. Может, и ко мне переместишься? Хоть ненадолго, на выходные. Доча, я должна ночевать в этой квартире. Пока я учусь, я не должна отсюда уезжать, ответила Зоя. Она впервые разговаривала с дочкой на эту тему и боялась этого разговора. Получается, зря боялась. А, мамуля, поэтому ты и на Новый год не приехала. Ну, не только поэтому. Мне действительно тянули с визой. А я даже один раз на 5 минут переместилась в Вену, перед собором Святого Стефана, но было холодно, а я в домашней одежде переместилась. Ха-ха-ха. Мама, ну ты и молодец. А я имею дар? спросила дочка. Нет, у тебя его нет. Он через поколения передаётся. Значит, Анна будет иметь. Отлично. Ты там учись давай всему, чтобы внучку научила потом. Дочка настолько легко и просто всё это восприняла, что Зоя даже опешила. Она была даже счастлива этому, закидала маму вопросами, а что и как. Зоя, как могла для непосвящённых, так и объясняла. Особенно её заинтересовало выведение прыщей. У дочки постоянно где-то выскакивал прыщик, даже роды не изменили ничего. Когда смогу тебя посетить, смажу тебе лицо. Но как мы объясним твоему мужу, спросила Зоя. Ну, что-то придумаем. Всё равно ты должна была ночевать в гостинице, только на выходные мы должны были ехать в пригородный дом. Они ещё поговорили, пообсуждали возможность посещения Зои. Малышка сладко спала, а они шептались и шептались. Парень с подселенцем пришёл, как и договаривались, и Зоя передала ему то, что имела право рассказать. И сказала, когда он определится, у него появится тот, кто будет его обучать и направлять. А если я не захочу принимать этот дар, это тоже твой выбор. Но силы не прощают предателей, и будь готов к тому, что жизнь твоя не будет усеяна лепестками роз, а только их колючками. Я в своё время также отказывалась, но мне дали второй шанс, хотя не всем он даётся. Я понял, спасибо, ответил парень и пошёл в мужской зал на стрижку. А Зоя понимала, что ни от чего он отказываться не будет. После салона Даниил отвёз Зою в офис, и она сделала и закреп, и поставила основательную защиту. Домой снова пришла поздно. Завтра ещё отработает день, и в субботу будет пытаться учиться перемещаться и туда, и обратно. У неё теперь была цель увидеть внучку и поносить её на руках, а также вместе с дочкой попить кофе, обнять её, а может и заглянуть к сыну. А в субботу ещё и солнышко весь день светило, текли ручьи, настроение было тоже солнечным. Зоя съездила на набережную, дошла пешком до парка имени Горького и вернулась домой. Уважаемый дом, я вернулась, хочу обедать. Я рад, что ты нагуляла себе настроение. Пока тебя не было, опять приезжал курьер. Он оставил записку, что будет через 2 часа, ответил дом.